Во французском революционном календаре, третий месяц года, с 21 ноября по 20 декабря. Она сердито посмотрела на него. «Ну и какое это имеет отношение ко мне?» Порлок снова отошел к камину. «Я могу объяснить и это. Жозефина умерла в 1814 году. Браслеты не были упомянуты в ее завещании». Они считаются исчезнувшими уже около сорока лет, когда второй граф Пемберли купил их в качестве свадебного подарка своей невесте. Где они находились все это время, не выяснено, но, возможно, они передавались в семейство по наследству. Титул ныне не существует, но вдова последнего графа еще жива. И кажется, она ваша родственница с материнской стороны? «Ага, вот почему я, по-вашему, должна знать об истории этих драгоценностей?» Порлок кивнул. «Мы приближаемся к сути дела. Десять лет тому назад я имел удовольствие познакомиться с леди Пемберли на благотворительном бале. Она была одной из патронес. Вообразите мой восторг, когда я увидел на ее руках браслеты Жозефины. Я рискнул упомянуть о них. И когда графиня обнаружила, что мне известна история браслетов, она любезно сняла их и показала мне инициалы дату. Одни и те же, на каждом из браслетов. Поэтому, когда мне попался на глаза браслет, который вы держите в руке... «Какое это имеет отношение ко мне?» – прервала его Мойра. «Я вам наскучил!» – мой рассказ подходит к концу. Один мой друг, знающий о моем хобби, сообщил мне, что наткнулся на браслет необычайно тонкой работы. Я отправился взглянуть на него и, конечно же, сразу его узнал. Нет нужды называть вам магазин, так как он, несомненно, вам известен. Возможно, вам известно то, что владелец магазина отлично знал, у кого покупает браслет. Ваша фотография так часто появляется в газетах, в разделе светских новостей, что он вас сразу же узнал. У незнакомого клиента он едва ли стал бы покупать столь ценную вещицу. Но, зная о ваших семейных связях, он не колебался. Последовала длительная пауза, во время которой Порлок внимательно наблюдал за лицом девушки. Брови ее были нахмурены, а губы плотно сжаты. Он нарушил молчание, когда щел его слишком затянувшимся. «Вам незачем волноваться, дорогая моя! Мы же с вами друзья!» Румянец снова заиграл на бледных щеках. Мойра устремила на него взгляд, широко открытый блестящих глаз. «Грег!» Улыбка Порлока никогда не была более очаровательной. «Так-то лучше!» «Грег! Она отдала его мне! Не знаю, что вы подумали!» Он рассмеялся. «Я купил браслет!» Не стану говорить вам, сколько я заплатил, так как между продажной и покупательной ценой всегда чудовищная разница, и я не хочу в это вдаваться. Как бы то ни было, теперь это моя собственность, и ничто не помешает мне сделать широкий жест и отослать его леди Пемберли, верно? Вы, Вы не можете так поступить? Разумеется, я не хочу, чтобы она знала, что я продала браслет. Но вполне естественно». У вас имеется и другой, или вы его также продали? — А она дала мне только один. Орлок покачал головой. — Нет, так не пойдет, девочка моя, мы оба это знаем. Что толку продолжать этот фарс? Если бы я отправился к леди Пемберли и сообщил ей, что обнаружил ее браслет в магазине, что бы по-вашему произошло? Она бы отправила вас в тюрьму. Хотя нет, мы не стираем грязное белье публично. Но думаю, и имя мисс Лейн было бы вычеркнуто из завещания леди Пемберли. И всему семейству стало бы известно, что дорогая Мойра посадила в свою тетрадь большую кляксу. Или, говоря языком мелодрамы, маячит изгнание из общества. Поднявшись в Мойра, Лейн положила браслет на край письменного стола и спокойно спросила. А вам? От этого какая польза? Порлок восхищался ее выдержкой. Сразу видно порода. Такая не станет плакать и молить о пощаде. Он одобрительно посмотрел на нее. Вот мы и добрались до сути дела. Ответ – никакой пользы. Меньше всего на свете я хотел бы причинить вам вред. Я только хочу, чтобы мы прекратили ломать эту комедию и перешли к делу. К какому делу? Порлок подошел к столу и подал еще один стакан с коктейлем. — Вам лучше выпить. Вы как-то скверно выглядите. А теперь слушайте внимательно, Мойра. Я мог бы погубить вас. Но зачем мне это делать? Я восхищаюсь вами и хочу, чтобы мы остались друзьями. Скажу больше, я хотел бы видеть вас в качестве своего партнера. Мойра посмотрела на него с презрением. Допив коктейль, она поставила стакан на поднос и, слегка приподняв брови, ожидала продолжения.